Глава двадцать «Представляешь, в понедельник суд!» Радостно сообщаю бабушке за ужином. Ярослав дает 90%, процентов, что Влада выпустят под залог. «А деньги?» «Деньги есть. Женя передаст». «Но слава богу, я уж думала, что брат будет тебя трясти. «Ба, это же наш Влад!» Укоризненно качаю головой и он не полный отморозок, прекрасно понимает, что у меня маленький ребенок, и отсутствует постоянная работа. Отморозок не отморозок, но он врет раз за разом и, как оказалось, прилично мошенничает. Не это я вкладывала в его светлую голову. Я опускаю глаза в тарелку и грущу. Влад мой самый близкий человек, был и будет, Когда отец развелся с матерью и переехал, я безумно по нему скучала. Украдкой плакала, смотрела фото в семейном альбоме. Я всегда была папиной дочерью, поэтому тяжело переживала тот период. И со всем этим мне помогал справляться старший брат. Он очень старался заменить мне родителей, хотя самому было чертовски сложно. «Ты чего приуныла, Сонь?» Спрашивает бабушка. «Выпустят? Прекрасно. Надеюсь, это станет уроком для Влада. Но хвалить его я не могу, извини. Разве что Ярослава. Это он молодец. И братом твоим занимается, и работает в поте лица, и к Верочке приезжает». В груди теплеет, Яр действительно старается бывать у нас почти каждый день. Он гуляет с Булкой, привозит подарки. Однажды я оставила их на полчаса, пока ходила в супермаркет. Мир не рухнул, небо не свалилось на землю. Никакой катастрофы. А дальше будет больше. «Я очень хочу, чтобы у вас наладились отношения», заключает бабуля. «Мы и так неплохо ладим. Булочка обязана чувствовать позитив от родителей». Пусть даже они не вместе. А если вместе? В нашем случае это невозможно. Ты же знаешь. Яр приезжает не только к дочери, но и к тебе. То меня в поликлинику отвезет, то полку прибьет в спальне, то свет починит в кладовке. Старается быть полезным и незаменимым. И как это указывает на то, что он приезжает ко мне? Смеюсь в ответ. «Не это, конечно же. Его поведение, взгляды. Очевидно, что у Ярослава либо отвратительные отношения со второй половиной, либо вообще никого нет, и он жаждет посвящать все свободное время вам с дочерью. Я не хочу заново строить отношения с человеком, который однажды уже прокрутил меня через мясорубку. Отвратительное состояние, скажу я тебе». Потом очень сложно собрать себя в единое целое. Яр никогда меня не любил, ба!» Я резко встаю из-за стола и направляюсь в спальню. Сегодня вечером у нас с девчонками состоится долгожданная встреча, поэтому трепать себе нервы разговорами о Ярославе я не планирую. «Хватит. Могу я хотя бы один вечер от него отдохнуть? Его и так слишком много». Каждый чертов день на иголках. Надев новое платье и сделав вечерний макияж, я целую булку на прощание и вызываю такси. От привкушения скорого веселья покалывает кончики пальцев. А ведь когда-то я была компанейской девчонкой. Обожала тусовки и танцы. После травмы и замужества с Яром все это отошло на второй план. Мне хотелось проводить время с мужем, наслаждаться его близостью, растворяться в нем целиком и полностью и в какие-то моменты даже терять себя. Теперь я не допущу подобного. Ночной клуб Ибица находится на берегу Черного моря. Постройка высотой в два этажа, интерьер в светлых тонах, огромная сцена для диджея, бассейн, красивые девчонки с Гоу-Гоу и много отдыхающих. Это одно из самых популярных заведений города, поэтому Анька обеспокоилась бронированием столиков заранее. Мы с подругами встречаемся у входа и без проблем проходим внутрь. Музыка бодрит, настроение ползет к наивысшей отметке. Я расталкиваю перед собой веселящуюся толпу и веду за руку Жеку, чтобы ее ненароком не задели. Подобное место не слишком подходит для комфортного отдыха беременной, но проблема в том, что подруга сама предложила его. «Уф, вот это движение!» – потирает руки Ника. «Сегодня шквал отдыхающих, я с трудом выбила этот столик», – произносит Анька. К нам подходит официант и принимает заказ в виде коктейлей и фруктовой нарезки. Виноватым тоном произносит, что ждать придется как минимум полчаса из-за огромного наплыва людей. «Ну ладно уж, подождем», – отмахивается Женя, которая в принципе не употребляет алкоголь. «Надо было заправиться перед ночным клубом», – посмеивается Ника, – «как в старые добрые времена». «Помните? Чтобы дешевле!» Мы смеемся, вспоминаем забавные истории из прошлого. На удивление, полчаса пролетает почти незаметно. Я успела соскучиться по своим девчонкам, поэтому ловлю кайф от общения с ними. «Прошло сорок минут», – возмущенно произносит Анька, посматривая на часы. «Я планировала напиться, а не умереть трезво от скуки». «Скоро принесут, остынь!» – качает головой Женя. «Тебе-то что, да? Все равно не пьешь!» – подмигивает ей Ника. Я прогуляюсь к бару и разведаю обстановку, заодно устрою персоналу хорошую сбучку. Виляя бедрами, подруга скрывается в толпе отдыхающих. Нику не приходится долго ждать. Она возвращается спустя две минуты с коктейлями в руках. Позади нее плетется официант с остальным заказом. «Чёрт, девочки! Я только что встретила своего бывшего!» Возмущенно произносит Ника. «Мы ужасно расстались!» «Олега?» – интересуется Аня. «Да, его. Мы встречались полгода», – поясняет специально для меня подруга. Дело шло к тому, чтобы съехаться, но в один из дней – Я спалила его в кино с другой девушкой. «Ужасная ситуация», – качаю головой. «И что-то мне напоминает. Я не застала Яра с другой, но его слов и фотодоказательств было достаточно. Не представляю, что было бы со мной, если бы я увидела Ярослава и Радмилу лично». «Может, допьем коктейли и свалим в лимон?» – хначит Вероника. Добрось, да будь выше этого!» Восклицаю, сделав глоток коктейля. «Ради какого-то бывшего менять крутое место дислокации? Пфф, слишком много чести!» Мы выпиваем коктейли за покупку моей квартиры, градус веселья растет. Затем Ника вспоминает истории, связанные с бывшим, а Анька сопровождает их забавными комментариями. За нашим столиком только и звучит громкий смех. Я украдкой смотрю на танцпол и нетерпеливо ёрзаю на кожаном диване. Еще один апероль и в бой. Расслабляться, радоваться и отрываться на полную катушку. Я делаю это очень и очень редко. «Сонь!» – дергает меня за руку Жека. Пройдешь со мной в упорную? Самой страшновато». «Конечно, всегда к твоим услугам». Я вновь проталкиваю с собой толпу и веду за руку подругу. Она осторожно держит ладонь на животе, немного испуганная и не такая смелая, какой была в самом начале вечера. Жене сложно и одиноко. Ее любимый мужчина и по совместительству мой брат находится за решеткой. Никто не заботится, никто не поддерживает». Одна в целом мире. Вот только у Жени появился прекрасный шанс, что скоро все станет, как прежде. «Я ненадолго здесь», – произносит подруга, выходя из кабинки. «Час-другой и домой поеду». «Если хочешь, я уеду с тобой», – предлагая Жене, разглядывая себя в зеркало и поправляя макияж. «Ни за что! Молодой матери нужно как следует оттянуться». «Глядишь и познакомишься с кем-нибудь?» «Это вряд ли. Я считаю, что ночной клуб не очень хорошее место для серьезных знакомств, а рассчитывать на разовый секс не в моих привычках. Мы пытаемся вернуться к столу, людей столько, что с каждым разом сложнее протискиваться. Я напеваю себе под нос знакомые слова песни и иду напролом». Саму потряхивает от желания танцевать. Жека вдруг резко тормозит и дергает меня за руку. Я оборачиваюсь и спрашиваю, в чем дело, пытаясь перекричать музыку. «Смотри, кто там!» Указывает на второй этаж подруга. Посмотрев в указанном направлении, мгновенно столбенею. Сердце замирает, пульс взрывает виски. Яр! Здесь, в компании парней и девушек, расслабленный, улыбчивый, беспечный. Словно почувствовав, он опускает взгляд на первый этаж и в считанные секунды находит меня среди сотен людей. Примагничиваемся, не двигаемся и кажется, не дышим. Глаза в глаза, внутри яркие вспышки, заводятся все жизненно необходимые механизмы. Не знаю, каким чудом, но я заставляю себя собраться и двигаться дальше. Не смотреть в сторону Яра. Делать вид, что не узнала. Притворяться, будто мне все равно, что рядом с ним сидела роскошная блондинка. Вероятнее всего, Радмила. Ревность, подобно яду, проносится по организму. Отравляет собой, вызывая едкую горечь во рту. И на десятки градусов, понижая настроение, дыши, чувствуй, веселись. Какой я совет давала Нике? Будь выше этого!»